Вечно она носится с этими соседями. Кому какое дело до мнения соседей? Я вскрыл конверт. На стол выкатилось платиновое колечко, украшенное рубинами и алмазами. Я прочел письмо и разорвал его на клочки. Вины Бетти тут не было. — Что это? — вдруг спросил Берт. — Что в меня, кольцо? — Значит, твоя девушка отказалась от тебя? Я кивнул. Ее заставил отец. Я не сердился. Помнишь, я говорил тебе, что она убедила меня подать заявление на офицерский курс. А я вместо курсов очутился под арестом. В ее семье одни кадровые офицеры. На меня там теперь смотрят как на вора. Но почему, — возмутился Дар. она же не знает, виноват ты или нет. Ей же ничего не известно. «О, она знает», — ответил я. «Стань на ее место. Друзья отца — отставные офицеры. Представляю их физиономии, когда она сказала, что обручена с капралом. Она оказалась в безвыходном положении». Берт молчал, а я сидел, уставившись на кольцо, не зная, что же с ним делать. Ну, жаль, конечно, что у меня нет девушки, которая написала бы мне такое же письмо, как твоя жена, Дерт». Ощущение безмерного одиночества захлестнуло меня. Прочитай мне ее письмо. Оно такое теплое, домашнее. Берт пристально посмотрел на меня, потом широко улыбнулся. Хорошо, где я остановился? А, вот тут, насчет соседей. Если ты напишешь мне, когда будет суд и где, я бы приехала, чтобы высказать судьям все, что я думаю, если тебя не оправдают. Я могла бы оставить детей у миссис Джонсон, Она живет теперь прямо под нами. Но пустят ли меня в суд? Молодой Альф, он работает в бакалейной лавке, сказал, что гражданских туда не пускают. Он служил в армии, ему оторвало руку в Солерну. И говорил очень уверенно. так несколько страниц, написанных не совсем грамотно, но от всей души. Дерту молк. Я смотрел на кольцо. Красные и белые камни перемигивались словно смеялись надо мной во мне закипела ярость я понял что должен избавиться от ненавистного кольца я уже собрался выкинуть его в окно межпрутья в решетке но в последний миг на ум пришло другое решение у меня к тебе просьба берт какая я хочу чтобы ты послал это кольцо своей жене скажи ей нет лучше ничего не говори Напиши, что ты его нашел, или что-то в этом роде. но отошли его жене. Вот, лови. Камни сверкнули в воздухе, Берт поймал кольцо. — А зачем это тебе? — подозрительно спросил он. — Мне оно не нужно, Берт. Пусть его носит твоя жена. — Но послушай, приятель, я не могу. Это неправильно. Да и на что ей кольцо? У нее никогда не было колец. Поэтому я и хочу, чтобы ты послал его. Нет, оставь его у себя. Берт покачал головой. Мне оно ни к чему. Я никогда ничего ни у кого не брал. Неужели ты не понимаешь? Сердито воскликнул я. Зачем оно мне? Я не хочу его видеть. Но не могу выбросить в окно. Вспышка угасла. Пусть его носит твоя жена. Уже спокойнее продолжал я. Прошу тебя... «Пошли ей кольцо. Пусть она его продаст, а вырученные деньги потратит на дорогу, чтобы приехать сюда и повидаться с тобой. Я бы хотел познакомиться с твоей женой, Берт. Мне кажется, она чудная женщина». Берт рассмеялся. «Что меня? Я ей это скажу. Она помрет со смеху!» Он взглянул на кольцо. «Ладно, об этом мы еще поговорим». И он убрал кольцо в маленький бумажник, где хранил фотографии жены и детей. Днем приехали мои родители. Мы чувствовали себя очень неловко. Я был их единственным сыном. Отец долгие годы работал в Министерстве иностранных дел, прежде чем вернулся в Фалмут и возглавил семейную фирму после смерти моего деда. Обвинение в убийстве вызвало бы у них меньшее удивление, чем в бунте. Они ни в чем не упрекнули меня, но я видел как они огорчены крушением возлагавшейся на меня надежд. Медленно текли дни, похожие друг на друга, как близнецы. Я написал Дженни, предупредив, что ее могут вызвать на процесс в качестве свидетеля. Но ответа не получил. По утрам мы убирали коморку, затем полчаса гуляли по двору, а в остальном были предоставлены сами себе. Через пару дней врача, подозреваемого в убийстве, Перевели в одиночную камеру, и мы с Бертом остались вдвоем. На сбор улик ушла неделя. Нашим делом занимался лейтенант Соумс. Он зачитал нам показания Ренкина и капитана Хелси. Факты они изложили правильно. В своих показаниях я объяснил мотивы моего поведения на борту Триколы, сделав особый упор на расшатанной доске шлюпки номер два, Отказ Ренкина немедленно доложить капитану о повреждении шлюпки и необычную реакцию Хелси, когда он понял, что мы хотим спустить плод на воду. К тому времени Ренкин уже объяснил ему, почему мы отказались сесть в шлюпку. Лейтенант подробно записал мои слова, и я, прочитав протокол, расписался под ним. Допрос занял все утро и часть дня. В камеру, мы вернулись в начале четвертого. «Думаешь, они передадут наше дело в трибунал?» спросил Дарт. «Несомненно», — ответил я. «Наше преступление очевидно, но мы должны убедить суд, что наши действия диктовались обстановкой». «Убедить?» — хмыкнул Дарт. «Наслышан я об этих трибуналах. Праведливость их волнует меньше всего». Или ты подчинился приказу, или нет. Если нет, да поможет тебе Бог. И никто не станет слушать наши объяснения. Да и нужны ли они? Ну, дадут год, а не шесть месяцев. Все-таки лучше, чем умереть, как Силс. Что я могу ему возразить? Мы оказались в безвыходном положении. Наутро мы услышали, как тюремщик щелкнул каблуками. Кто-то рано для развода караула, пробурчал Берн. Шаги, глухо отдававшиеся в длинном коридоре, приблизились к нашей двери и затихли. Дверь распахнулась. «Заключенные, ⁇ Заключенные с мира ⁇ рявкнул голос сержанта. Мы вскочили на ноги и застыли. В камеру вошел капитан. ⁇ Садитесь ⁇,⁇ сказал он. Сам он сел на стол и снял фуражку. Черноволосый, с волевым, чисто выбритым лицом. Я пришел сообщить вам, что на основании имеющихся у него материалов командир базы полковник Элисон решил передать ваше дело в армейский трибунал.